Глава тридцать шестая. «Все, ребята, автобус дальше не пойдет!» Водитель стоит в проходе в передней части салона, говорит громко, чтобы разбудить тех немногих из пассажиров, которым удалось не проснуться, несмотря на резкое торможение. «Мне сказано вернуться в Окленд. В Веллингтон проезда нет, порт закрыт». Неспящие пассажиры хором застонали, от отчего стали просыпаться и те, кому повезло уснуть. «Черт возьми, а домой нам как добираться?» «Ну, спасибо, братец!» «И что теперь делать? С нами дети, нам нужно домой!» Водитель поднимает руки, со всех сторон на него сыплются ругательства и вопросы. «Простите, ребята, но я выполняю указания. Если поедут дальше, меня уволят». Рут вытаскивает телефон, чтобы посмотреть карту, которую она загрузила в Окленде, и понять, где они остановились. Их местоположение ни о чем ей не говорит — Насколько можно судить, они где-то у чёрта на рогах. Она закрывает карту и машинально пытается открыть приложение одной из соцсетей. Не получается. Она пробует открыть другое, опять ничего. На дисплее появляется начальный экран. Её вдруг бросает в жар. Трясущимися руками, которые кажутся слишком большими, она пытается открыть новостное приложение. На странице ничего не изменилось со времени последнего посещения. Страница не обновляется. Рут делает глубокий вдох, протяжно выдыхает. Паника не поможет. Она начинает прислушиваться к жаркой перепалке в передней части автобуса. «Я же говорю, не знаю, мне известно одно. Поступило указание вернуться на базу, и...» Гул голосов заглушает водителя и то, что он собирается сказать. Урут сводит живот. «Господи, помилуй! Мне жаль, но больше я ничего не могу сообщить. Я правда не знаю, черт возьми!» Водитель уже орет. «Кто хочет вернуться со мной, оставайтесь на местах. Кто готов добираться дальше самостоятельно, с вещами на выход? Автобус отходит через пять минут». Пассажиры притихли. Все уткнулись в телефоны, безуспешно пытаясь обновить страницы. Рут смотрит на задние фары уходящего автобуса. У её ног огромный рюкзак, её покачивает. В автобусе она немного подремала, вот и весь сон за трое суток. Тело как будто выхолощено невесомо, словно из неё вытрясли все мысли и чувства, а по ней самой катком прошлись, расплющив каждую мышцу. Рут распускает волосы, прочесывает их пальцами, распутывая слипшиеся пряди, затем снова собирает в хвостик и завязывает. Потом потирает ладонями лицо, массирует, чтобы прогнать усталость. Кожа жирная, грязная, а ведь душа она принимала только вчера или позавчера. Она мылась, когда вернулась в хостел после второго дня в посольстве. Так ведь? Рот поднимает руку, нюхает подмышкой. Пожалуй, все-таки не вчера. Впрочем, какая разница? Она опять смотрит на карту в телефоне. К счастью, ею можно пользоваться и без интернета. На берегу Южно-Таранакской бухты есть городок, до него чуть больше четырех часов пешком. Она сразу вспомнила, что где-то на этом побережье находится один из центров по охране природы. Название городка, где он обосновался, не отложилось в памяти, но наверняка кто-нибудь подскажет ей, куда идти. Сколько может быть центров по спасению китов? а потом, как только она выяснит, что происходит, попробует добраться до залива Голден-Бэй. Рут надевает рюкзак на плечи, закрепляет его ремнями на поясе, перемещая основной вес на бедра. Идет, пошатываясь. На нее накатывает приступ тошноты. На мгновение ей кажется, что она вот-вот потеряет сознание, упадет и уснет. Тело ее отчаянно умоляет об отдыхе но она держится за ремень на поясе, упорно переставляя ноги одну за другой. Небо у нее за спиной начинает светлеть. Кажется, что она уходит от солнца, поднимающегося над горизонтом. Словно шагает навстречу ночи. Дорожное покрытие под кроссовками постепенно меняется. Асфальт становится менее прочным, больше походит на гравий. Руд сходит с региональной автострады. Разметка между двумя полосами движения еще видна, но дорожных фонарей по обочинам уже нет, а вместо металлического ограждения для защиты пешеходов от начащихся автомобилей по обеим сторонам шоссе тянется деревянный забор. Через некоторое время он кончается. Вместо него появляются кусты, перемежающиеся участками пампасной травы. Когда-то Фрэн говорила ей, что если перед домом растет пампасная трава, Значит, в нём живут свингеры. Всем известно, что этими яркими метёлками любители обмениваться партнёрами по сексу подают друг другу знак. руд закрывает глаза. Ей кажется, что она чувствует дым от сигареты, Френ. В ушах раздаётся голос подруги, словно она здесь, рядом с ней, курит, как бы подчёркивая важность того, что говорит, паузой, во время которой она делает последнюю затяжку. Рут замедляет шаг, подстраиваясь под темп Френ. Она улыбается, вспоминая, как Френ указывала ей на эту траву у каждого дома, мимо которого они шли, возвращаясь домой из школы. Чтобы подольше не расставаться, они выбирали все более извилистые маршруты, тащились еле-еле, сбивая носки новых туфель. Пронзительный крик птицы. Рут спотыкается, скользит по гравию, подворачивает ногу, лодыжку пронзает боль она выпрямляется. Ей до сих пор чудится запах табака. Появляется боль в груди. Она прижимает ладонь к тому месту, где бешено стучит сердце, затем опускает голову и идет дальше. Справа за заборами простираются сельскохозяйственные угодья. Распаханные холмистые бурые поля, зеленая луга с колышущейся травой, пшеница по пояс, постепенно приобретающий золотистый оттенок под лучами восходящего солнца. В желудке заныло от голода. Аппетита у нее нет несколько дней, и вообще мысли о еде вызывают отвращение, но организм требует пищи. Рут пытается вспомнить, когда в последний раз нормально ела. Вроде жевала какие-то чипсы, сидя на заборческий хостел рядом с плачущей девушкой из Дании. В посольстве проглотила зачерствевший сэндвич. Но это уже довольно давно. Нет, последнее, что она съела, это безвкусный энергетический батончик на автовокзале. Есть нечего, и руд жадно пьет из фляжки, радуясь, что у нее хватило ума наполнить ее из фонтанчика на одной из заправок. Она надеется, что эту воду можно пить. Вывески «Питьевая вода на фонтанчике не было», но и предупреждение о том, что пить эту воду нельзя, она тоже не заметила. В животе забулькало, но от воды ей захотелось еще больше. Температура воздуха пока ночная. Руд дрожит от утренней свежести, но при этом чувствует, что плечи под худи потеют. Маленький рюкзак, который она несет на груди, торчит, как живот у беременной. Его вес уравновешивает тяжесть походного рюкзака за спиной, не давая ей завалиться назад. Легкий ветерок треплет выбившиеся пряди волос, падающие ей на лицо. Рут улавливает запах водорослей. Значит, близко река. Должно быть, течет вдоль дороги, причем не так далеко. Запахи доносятся, но журчание не слышно. Наверняка спешит к морю, как и она сама. С первыми лучами солнца на дороге перед ней появляется ее вытянутая тень. Она не узнает себя. Руки и ноги непомерно длинные, сам силуэт искажают рюкзаки. Кажется, звук ее шагов отражается от тишины. В ушах звучит ритм. Вопрос-ответ. рут вспоминает песню, которую мама пела ей, когда она была маленькой. Песню про тень в форме вопрос-ответ. «Маленький сэр эхо». «Как вы поживаете?» Рут словно наяву слышит звенящий голос матери. Она закрывает глаза. Представляет, как сидит на табуретке, которая для нее слишком высока, болтает ногами и ест завтрак. Под ногами хрустит гравий. Она снова слышит голос Энн. Та поет, предлагая дочери подпевать. «Маленький сэр эхо как вы поживаете? Здравствуйте!» «Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!» Рут останавливается и стоит, широко расставив ноги. Ее немного покачивает, будто она пьяна. Следующую строчку не может вспомнить. Представляет, как Энн поет, стоя к ней спиной, заворачивает в фольгу сэндвичи для школы, аккуратно укладывает их в любимую коробку, кладет флягу с водой того же цвета. Рут чувствует, как в уголках закрытых глаз появляется влага. Она открывает глаза и вытирает слезы краем футболки. Стиснув зубы, возобновляет шаг, идет все быстрее, пока не начинает задыхаться. Это возвращает ее в реальность, вытесняет мысли о доме, о том, что случилось или вот-вот случится. Сейчас есть только она и ее тело, и они изо всех сил пытаются двигаться вперед. Впереди слева какой-то просвет в кустах, Подходя ближе, Рут видит, что это поворот. Покрытая гравием дорожка ведет к фермерскому дому, небольшому бунгало, обшитому белыми кленообразными досками. От дороги видно пять окон, все занавески задернуты. На воротах тяжелые цепи, висячий замок. Рут слышит собачий лай и ускоряет шаг. Вот сеной сарай, двери нет, внутри аккуратно уложенные тюки сена. Рут чувствует, что совсем ослабла, долгая ходьба с тяжелой ношей лишила ее последних сил. Может забраться в сарай и поспать? Достаточно ли там тепло и безопасно? Но снова услышав собачий лай, она решает придерживаться плана идти в город, к морю. Встретит кого-нибудь, кто поможет ей связаться с природоохранным центром, найти место, где можно отдохнуть или хотя бы купить еды. Солнце уже высоко, поля сменяются пастбищами. У металлических кормушек теснятся овцы и почти взрослые ягнята. Пасущиеся лошади поднимают голову и смотрят на нее, когда она проходит мимо. Где-то в курятнике, которого ей не видно, петух кукарек и ним приветствует новый день. Несколько чёрно-белых коров с мрачными мордами, увидев Рут, подходят ближе к ограждению, смотрят на неё любопытными карими глазами с длинными ресницами. «Ну что уставились?» Её голос тихий и глухой, тонет в шуме ветра. Из кармана рюкзака на груди Рут достаёт телефон, стараясь сфокусировать взгляд на дисплее, проверяет который час. Она идет уже немногим более трех часов. Солнце поднимается все выше, воздух прогревается. Разблокировав телефон, она снова пытается открыть страницу новостей. Не получается. Обновляет электронную почту. Нет, не работает. Набирает поисковый запрос в интернете. Не работает. Ноги гудят, но она снова ускоряет шаг. Ремни рюкзака натирают плечи. Справа на обочине дороги Рут замечает металлический почтовый ящик на столбе. Видит подъездную дорожку, которая теряется в деревьях. Должно быть, ведет к фермерскому дому. Жилые дома теперь встречаются все чаще. На ящике поднят металлический флажок, значит, в нем есть почта. Рут немного успокаивается. Раз почта работает, все не так ужасно. Ее снова накрывает усталость, во рту пересохла от жажды. Она останавливается, снимает рюкзаки, сначала маленький, который спереди, затем большой. Осторожно отстегивая ремень на поясе, она сразу чувствует, как тяжесть перемещается с бедер на плечи. Кряхтя она стряхивает походный рюкзак с плеч, и тот со стуком падает в пыль на обочине дороги. Руд вспотела, одежда липнет к телу. Она расстегивает молнию на жилете, снимает его. Легкий ветерок охлаждает кожу. Она садится на землю рядом с большим рюкзаком и вытягивает перед собой ноющие от усталости ноги. Щурис смотрит на дорогу, пытается различить вдали какой-нибудь ориентир, надеется увидеть на горизонте полоску моря. Увы, только дорога, заборы, поля рут поднимает руки над головой, пытаясь размять затекшие плечи, и невольно содрогается, от неё воняет потом. Подумывает о том, чтобы ополоснуться в реке, но отметает эту идею. Бог знает, что там в этой воде. Солнце поднимается всё выше. Должно быть до города уже недалеко. Руд закрывает глаза и прислушивается. В траве шуршит ветер, где-то в отдалении щебечут птицы. Птицы, чьё пение она не узнаёт, как будто они поют на иностранном языке. Но она не различает ни одного звука, который выдавал бы присутствие человека. Ни голосов, ни шума работающих механизмов, ни рокота двигателей, автомобилей. В небе ни одного самолёта, на шоссе ни одной машины. В животе будто узел завязывается. Кажется, что мозг работает отдельно от организма. Какая-то часть его вроде бы осознаёт действительность, в которой она оказалась, потом забывает, а через несколько мгновений снова вспоминает, словно после встряски. Такое ощущение, что её постоянно бьёт током. рот вздыхает, содрогается. Измождённый отстёгивает фляжку от рюкзака, жадно пьёт, возвращает фляжку на место. На минуту закрывает глаза. Сквозь опущенные веки пробивается розовый свет солнца. Нет, здесь на обочине дороги засыпать нельзя. Она ведь у всех на виду, а она обещала папе беречь себя. Папа. В животе опять что-то сжимается. Рут протяжно выдыхает и, опираясь ладонями о гравий встает на ноги.